Руслан. Руслан зашёл к Ольге в кабинет. Она уже побывала в полиции и составила заявление на Алекса, стрелявшего в собаку. Да ещё при ребёнке. «Они там в участке, конечно, мялись, жались, просили подумать, надо ли мне всё это затевать. Понимаю ли я, что могу, как они выразились, испортить жизнь известному и уважаемому в городе человеку?» — призналась Ольга Руслану. «Но я настаивала». Сказала, что Зина пострадала, что для ребёнка это тяжёлая психологическая травма и что было много свидетелей. Постояльцы отеля видели из окон это происшествие. Словом, моё заявление приняли. «Ты молодец. Ты всё сделала правильно», — Руслан ласково пожал Ольге руку. «Я не могла иначе», — поморщилась она, точно пытаясь изо всех сил сдержать слёзы. Когда вышла из отделения, встретила знакомых. Все уже всё знают. Говорят, что я ничего не добьюсь, что Алексу ничего не будет, что мне проще согласиться на компенсацию, что Алекс, наверное, оплатит все услуги психолога для Зины, материально поможет Марике. Деньги, деньги, деньги. Что он избежит наказания, а у меня будут неприятности, и я буду локти себе кусать, что не пошла на мировую и отказалась от всех компенсаций. А я не могу не могу подчиниться этому убийце он ведь убийца алекс он хотел убить своего друга как там бедной дучи обещали что жить будет сказал руслан но это не оправдывает алекса понимаешь мне кажется алекс уже понял что сделал что-то не то и надо исправлять ситуацию потому что пока я шла по улице мне несколько раз звонили какие-то люди явно с подачи алекса намекали что спалят гостиницу и требовали забрать заявление. Но я этого не сделаю. «Оля, ты не против, если записи с видеокамер обнародуют?» — спросил Руслан. «На заднем дворе, к сожалению, нет камер. Они только по периметру и у парадного входа», — печально ответила Ольга. «Там сзади есть камеры. Их Жанна установила. Она снимала все свои кулинарные дела». «А, я и забыла». точно «И что, все зверства Алекса зафиксированы?» — внезапно оживилась Ольга. «Более чем. Камеры направлены как раз на летнюю кухню, вся ситуация как на ладони, и разговоры записаны. Я только что бегло просмотрел записи». «И ты хочешь всё это обнародовать?» — взволновалась Ольга. «Да, это наша защита. К тому же Алекс не сможет избежать наказания, когда свидетельство против него появится в сети». делай вздохнула Ольга. «Я только за. Надеюсь, мечту не спалят, как обещали». «Когда вся информация попадёт в открытый доступ, не спалят. Именно потому, что не посмеют. Уж слишком явная отсылка к Алексу получится», покачал головой Руслан. «Но если он всё потеряет, то никакие отсылки его не остановят». «Ничего не потеряет», усмехнулся Руслан. «Когда пойдёт волна...» Он просто сбежит из Оберга, продаст свой гранд-отель или запишет его на подставных лиц. Будет сидеть где-нибудь за рубежом и по-прежнему получать дивиденды от своего дворца в Оберге. Но зато здесь этого типа уже точно не будет. «Откуда ты всё знаешь? Откуда ты вообще такой умный взялся?» — улыбнулась Ольга. «Я завидую Жанне». «Ладно, делай всё, что считаешь правильным, потому что я не собираюсь забирать своё заявление». Руслан мог просто слить в сеть все имеющиеся записи, они шокировали уже сами по себе. В том, что они вызовут широкий общественный резонанс, можно даже не сомневаться. Но он хотел получить максимальный эффект. Ведь ценность информации не только в ней, но и в ее подаче. Мало обнародовать случившееся, надо еще усилить его воздействие на публику. Надо рассчитать, что именно показать в первую очередь, а что потом. Какие подробности преподнести обязательно, а на чём лучше не зацикливаться. Какие дополнительные источники следует привлечь, чтобы усилить впечатление от главной новости. Чьи ещё свидетельства о подлости Алекса могут храниться в сети. Их тоже надо задействовать. Какие кадры могут оказаться лишними, мешающими, отвлекающими внимание, а какие вызвать сочувствие у публики. Руслан за одну ночь создал программу, нейросеть у которой была одна задача — показать Алекса как безжалостного злодея и тем самым обезопасить жизнь Жанны, Ольги, других людей. Наказать Алекса за то, что он совершил свое преступление при ребенке, призине за то, что стрелял в дучи за то, что столько времени мучил Жанну, осознанно сажая рядом с ней свирепого пса, который в конце концов оказался человечнее своего хозяина. Дучи так и не смог увидеть в Жанне врага, которого надо сторожить и пугать, а нашёл в ней друга. Следующим утром Руслан запустил свою программу, которая умела самообучаться, то есть мгновенно просчитывала отклик публики, учитывала ошибки при открытии той или иной информации исправляла эти ошибки и, самосовершенствуясь, становилась всё сильнее, всё дальше разоблачала Алекса. В первые часы своей работы нейросеть могла ошибаться, но потом ошибок становилось всё меньше, и программа уже не промахивалась, а с какого-то момента начала бить точно в цель. В социальных сетях появились кадры того злосчастного обеда. То, как Алекс уходит, оставляя Жанну и Дучи наедине. Как Жанна болтает с Дучи, и тот ползет к ней и лижет руки. Явление Алекса, короткий диалог о том, как Жанна испортила пса, выстрел, крики напуганной Зины. Затем появились отрывки из предыдущих обедов Алекса. Потом нейросеть смонтировала их в один сюжет, показав хронику отношений с Жанной и Пса. От полного неприятия жанны псом и до постепенного его прихода к приязни и желанию приласкаться. Трансформация свиряпого пса в стремящегося к ласке нежного щенка до невозможности растрогала публику, вызвала взрыв эмоций. Все жалели дучи, отчаянно сочувствовали Жанне, негодовали из-за того, что Алекс сделал свидетелем своего зверства маленькую девочку — Зину. В сети появились ролики о прогулках Алекса по городу, как он, шатаясь по безлюдным улочкам Оберга, пугал прохожих, практически натравливая на них дучи. Нашлись и кадры ночной съемки, где Алекс тренировал дучи. Жестоко, грубо, безжалостно. Все эти видео когда-то мелькали в сети, но каждый ролик по отдельности не смог привлечь к себе внимания. Не добирал жестокости, что ли? Теперь же нейросеть скомпоновала их в разоблачительный видеоряд. К разоблачению Алекса подключились популярные блогеры. Один, специализирующийся на криминальных сюжетах, поведал публике об уголовном прошлом Алекса в 90-е годы. Другая, специалист по семейным отношениям, рассказала о том, что из-за побоев от Алекса сбежали две жены. Третий блогер, урбанист, посетовал на то, что Алекс реконструировал старинное здание своей гостиницы с нарушениями. Разоблачения стремительно ширились, множились, разветвлялись. Но больше всего публика возмущалась тем, что Алекс хотел убить своего питомца, казнить Дучча из-за его неповиновения. Тут же появился репортаж из ветклиники, где доктор оперировал пса, кадры с местных видеокамер как Руслан с раненым дучи на руках бежит к клинике. Нейросеть сама подбрасывала журналистам сюжеты, и журналисты вели расследование. Да и полиция уже не могла не реагировать на происходящее. Клиенты спешно покидали гостиницу «Алекса». Никто не хотел осуждения со стороны публики. Возле отеля ходил местный журналист и обращался к постояльцам отеля с дурацкими вопросами. Как вы знали, что хозяин отеля садист-живодер и все равно поддержали его рублем? Из Питера прибыла делегация зоозащитников с транспарантами. Они выстроились вокруг бывшего дворца. Защитим мир от живодеров. Репутация важнее всего, даже важнее комфорта и денег. А богатые люди, именно они останавливались в гранд-отеле. Не желали, чтобы их кто-то осуждал. Туристы объявили бойкот отелю Алекса. Наверное, сейчас Алекс был вне себя от ярости и досады, но его гнев не мог излиться на кого-то конкретного. Ни на Ольгу, ни на Жанну, ни на кого-то еще. Потому что против него выступил целый мир. Через несколько дней непрерывных усиливающихся разоблачений Алекс, как и предполагал Руслан, скрылся из оберга сбежал за границу, опасаясь суда и, не исключено, тюремного срока. Завершающим аккордом стало интервью с местным жителем, очень пожилым человеком. Он рассказал о своем отце, который побывал в застенках гестапо во время Второй мировой войны. Его отца пытал фашист, заставляя часами стоять неподвижно. представлял к пленнику своего пса, немецкую овчарку, и давал животному команду бросаться на пленника при его малейшем шевелении, запирал их вместе. Пытка длилась долгими днями, но пленник и пёс нашли общий язык. Однажды фашист зашёл в свой кабинет и обнаружил, что пленник спит на диване. Пёс позволил ему отдохнуть. И тогда фашист пристрелил овчарку, потому что его оружие сломалось. Алекса сравнили с тем фашистом ведь он тоже буквально пытал Жанну, представляя к ней свирепого охранника. К счастью, ничего из этой затеи не вышло. Девушка и пёс стали друзьями. В сети вновь всплыло видео десятилетней давности, где юная Жанна спасала малышку Аришу из колодца. Публика буквально взорвалась от восхищения и возмущения. Как Алекс пытал вот эту чудесную девушку, настоящую героиню? Ну а кадры из ветклиники, где к выздоравливающему, но всё ещё слабому от потери крови дучи приходит маленькая Зина, болтает с псом, осторожно гладит его, окончательно растопили людские сердца. Весь город, вся страна оказались на стороне Ольги, Жанны, Зины. И почти никто не пытался оправдать Алекса. Вернее, они были, эти люди, которые не находили ничего ужасного в поведении владельца «Гранд-отеля», Но их реплики просто потонули в потоке всеобщего возмущения. Когда появилась новость, что Алекс покинул Оберг, Руслан испытал облегчение. «Ты слышала? Алекс сбежал из города, и, судя по всему, из страны тоже», заглянул он тем же вечером в кабинет Кольги. «Сбежал? О, это наша победа», — серьезно произнесла та. «Но ну, удивительно. Я вот о чем подумала». Раньше люди вершили справедливость какими-то другими способами: дрались на дуэлях, участвовали в кулачных боях, стреляли. Теперь всё решается иначе. С помощью социальных сетей, видеоблоггеров, форумов миром правит информация, причём правильно поданная информация, усмехнулся Руслан. Ольга не знала, что он задействовал в этой истории специально созданную им программу. Ты о чём? «Что значит «правильно», — удивилась Ольга. Всё же было правдой. Ни словечко лжи, никаких преувеличений в новостях. Всё так, всё так. Сегодня армия одних ботов оказалась сильнее армии других. Теперь все главные войны идут там, в виртуальной реальности. Хочешь сказать, что сейчас не всему можно верить? Хозяйка отеля погрустнела. Всё сложнее отличить правду от лжи. «Спасение там же, где и гибель. Нам повезло, потому что у нас оказались эти уникальные кадры, где всё было буквально по полочкам разложено. И понятно, что именно произошло, как развивались события». «Да, я согласна. Интернет, он...» «Это стихия. Это нечто огромное. Это море», — задумчиво пробормотала Ольга. «Ещё больше, чем наше Балтийское море. Океан». И мы все живем в этом океане, плаваем в виртуальных водах, на этих электрических волнах. Скорее, на электромагнитных. Но можно и так сказать, как ты сейчас», — улыбнулся Руслан. «И это счастье, что именно ты владеешь этой стихией», — вздохнула Ольга. «Она в твоей власти. Ты как полководец, ведущий в бой войска». «О, спасибо», — не выдержал, засмеялся Руслан. «Мои войска? Мои боты?» «Нет, я не над тобой смеюсь, не думай. Я удивляюсь всей ситуации в целом. Боты и ботаны. Знаешь, меня ведь когда-то называли ботаном за то, что живу не в реальности, а вот в этом цифровом мире». «Так было раньше», — пылко возразила Ольга. «Время брутальных громил, которые боролись за правду с помощью кулаков и пистолетов, закончилось». Там внизу, в подвале, у меня в шкафу несколько сотен любовных романов. Знаю, видел. Красавцы с голыми торсами, нежно обнимающие, томных девиц. «И я не о том, что ты не красавец», вдруг испугалась Ольга. «Ты-то как раз красавец, и я завидую Жанне, честно». Но мужская сила приобрела новые формы. Мало кулаками махать, мало пачками денег трясти. Должно что-то и в голове быть. Да и не в этом дело». «Изменилось само оружие. И ты, Руслан, самый лучший представитель этих новых мужчин. Мужчин нового поколения. Мужчин будущего». «Спасибо», — опять засмеялся Руслан и с чувством поцеловал Ольге руку. «Таких комплиментов я еще ни от кого не слышал». «Ты иронизируешь», — смутившись, вздохнула она. «А я ведь всю жизнь была влюблена в Игоря». «Оля». Не торопись открывать душу, даже мне. Ты можешь потом пожалеть об этом». «Нет, я скажу, и именно тебе», — упрямо произнесла Ольга. «Я любила Игоря всю жизнь, и никто об этом не знал, даже он сам. Я думала, что умру с этой любовью. Но нет, в один прекрасный день я его, кажется, разлюбила». Буквально в четверг после обеда. Раз, и словно выключатель повернули. «Что-то щелкнуло во мне, и я в одно мгновение остыла, представляешь?» Она всплеснула руками. «Оля, ты боишься, что я начну и тебе признаваться в любви?» Мягко улыбнулась она. «Не бойся. Ты чудесный-чудесный, ты классный. Когда я увидела тебя, узнала тебя, я вдруг поняла, что есть мужчины лучше Игоря. Он перестал быть моим идолом, моим кумиром». «Я свободна от него, и это такое счастье. Весь вчерашний день и сегодняшний я, оказывается, о нем даже не вспоминала, представляешь?» «Ты заслуживаешь счастья», — сказал Руслан, — «и оно у тебя обязательно будет. Ты бесстрашная и добрая». «Ну уж не бесстрашнее Жанна, которая полезла в тот жуткий колодец», — покачала головой Ольга. Все ходят к нам, высказывают восхищение, мне пишут в личку такие хорошие слова. Совершенно незнакомые люди. Ребята из участка готовы круглосуточно охранять нас. Она вдруг спохватилась. «А ты думал, что делать с Дучи? Его ведь скоро придётся забрать из ветклиники». Дучи привязан к Жанне, и мне кажется... Руслан замолчал. «Сначала я должен обсудить это с ней». «Вот». «Это другой важный момент. Вы скоро уедете. Ты ведь не оставишь её одну?» «Да, она сбежала из Москвы от меня», — согласился Руслан. «Но теперь может вернуться обратно, поскольку больше не видит во мне врага. Я помогу тебе найти достойную замену Жанне». «А что говорит Жанна?» «Я не спрашивал. Она может не согласиться», — честно признался Руслан. «Она согласится, и вы уедете» вздохнула Ольга. «И это правильно. Но Дучику здесь у меня будет лучше. Это совсем не для города собака, не для квартиры. Дуча будет жить здесь. Устрою ему большой вольер на заднем дворе, найму кинолога. Бедный пёс многое пережил, с ним должен поработать специалист. Сделаю всё, чтобы было удобно собаке. Ну и чтобы мои гости не пострадали, не испугались бы этого зверя». «Дуччи теперь популярен на всю страну», — заметил Руслан. «Символ твоего отеля». «И Зина любит Дуччи», — призналась Ольга. «Она очень за него переживала». «Может, это поможет ей пережить травму, что нанёс Алекс, выстрелив собаку? Ведь прямо на глазах у девочки это произошло. Словом, я хочу оставить Дуччи у себя и ради Зины». Сзади за дверью что-то грохнуло. Руслан выглянул в коридор, увидел Марику. «Тележка перевернулась», — буркнула она, заметив Руслана. Поставила тележку обратно на колёсики, сложила на неё упавшие на пол принадлежности для уборки номеров.